Вся жизнь Петра есть непрерывный ряд доказательств его любви к родине. Вот почему он является народным героем, возле которого сосредоточивается вся любовь, все уважение, вся безграничная преданность русских людей. Раскройте любую страницу истории Петра I, и вы непременно найдете в ней пример героизма. Петр храбр, Петр мужествен, он исполнен готовности пожертвовать собой, о себе он не заботится. Его не привлекает власть. Но когда он осознал, что, только имея ее в своих руках, он может вывести Россию к свету, он стал добиваться, сокрушил все преграды и препятствия. Подумайте, сколько мужества понадобилось для того. Что касается самоотверженности, то, не распространяясь много, мы скажем только, что Петр Великий точно выполнил заповедь Христа, что нет высшей любви, как кто душу свою положит за своего ближнего. Петр положил душу свою за ближних, спасая их от гибели в море. Он простудился и умер. В 1711 году, во время войны с турками, русская армия, предводимая Петром вследствие ложных известий о положении неприятеля, была неожиданно окружена огромным скопищем турок. Минута была критической. Приходилось ли погибнуть в неравном бою, или попасть в плен. Не желая вредить государству вынужденные распоряжениями, если бы случилось капитулировать, Петр решился на следующий великодушный поступок. Горячо помолясь Богу, он написал письмо, запечатал своей печатью, и позвал одного из вернейших своих офицеров. «Надеешься ли ты пройти через турецкое войско и доставить письмо в Петербург?» — спросил государь. «Не извольте беспокоиться, Ваше Величество», — отвечал офицер, — «мне в здешнем крае известны все пути и проходы». Петр вручил ему письмо, с собственноручной надписью на пакете, правительствующему Сенату в Санкт-Петербург. Затем государь перекрестил посланца, поцеловал в голову и сказал «Ступай с Богом». В письме к Сенату было начертано повеление императора. Уведомляю вас через сие, что я со всем моим войском, без нашей вины и ошибки, но токмо через ложнополучное известие, окружен в четверо сильнейшим турецким войском. Таким образом, и столько все дороги к привозу пролианта пресечены, что я без особенной божеской помощи ничего, как совершенное наше истребление или турецкий плен предусматриваю. Ежели же случится последнее, то не должны вы меня почитать царем вашим государем и ничего не исполнять, чтобы до ваших рук не дошло, хотя бы то было и свое ручное мое повеление, пока месть не увидите меня самолично. Если же я погибну, и вы получите верное известие моей смерти, то изберите между собой достойнейшего моим преемникам. Царское письмо, доставленное офицером на десятый день, повергло весь сенат в страшной отчаянии. Сенаторы растерялись и не знали, что делать. Впрочем, они скоро успокоились. Наша армия была спасена благодаря хитрости и великодушию государыни Екатерины Алексеевны, делившей своим супругом поход и опасности. Турецкий визий, начальствовавший войском, прельстился бриллиантами царицы за который согласился заключить мир с русским царем. Когда русские войска вторично осадили Нарву, Петр Великий лично предпринял рекогностировку города и крепости. Мало того, желая вернее разузнать о силах, настроении и духа неприятеля, он решился на высшей степени рискованный шаг. Переодевшись в шведское платье, Государь проник в город и принялся тщательно изучать городские верки, рассматривать и расспрашивать. По ночам все полученные сведения тщательно записывались в записную книгу, с которой Петр ни на минуту не расставался. Как ни был осторожен русский царь, однако комендант крепости пронюхал его пребывание в городе и немедленно сделал распоряжение изловить незваного гостя во что бы ни стало. Караулы и патрули были усилены, из городских ворот не пропускали ночью никого, а днем только заведомо известных лиц. В домах обывателей производились обыски. В такую критическую минуту Петр вспомнил, что в Нарвии живет один из его знакомцев и доброжелателей, немец Гетте, который, как казалось, имел здесь свои дома и был в числе наиболее чтимых граждан.